Глава седьмая «А ты молодец!» — довольно мурлыкнул Лин пушистой тяжестью, развалившись на постели. Все-таки просчитала его, вынудила прийти лично, хотя я, если честно, не очень верил. «Король при всех своих особенностях довольно любопытен». Рассеянно отозвалась я, расчесывая перед сном свои длинные волосы. К тому же факт применения знака должен был сильно его рассердить. Обычно с подобными просьбами к нему приходят на поклон лично, не больно-то светя его расположением, и уж тем более не какие-то нахальные незнакомки. А я, по большому счету, едва его не скомпрометировала. «Данэри, наверное, посчитал тебя его любовницей». Я усмехнулась если и посчитал, то быстро об этом пожалел. «Он больше ничего тебе не говорил». «А что мог сказать?» Я отложила гребешок и удивлённо повернулась к крупному снежному барсу. «Что обознался или что огорчился из-за моей маленькой афёры?» «Ты его использовала», — хитро прищурился Шейри. «А он пытался меня подставить». «Тебе его не жалко?» Я пожала плечами. «Он сам виноват?» «Если бы повел себя корректно и не начал меня выгонять, как попрошайку с улицы, я бы поступила по-другому. Однако, поскольку он предпочел нас выставить, чем разбираться, то нет, мне его не жалко. К тому же ему все равно ничто не грозит. Формально и с точки зрения закона он поступил правильно, настучав на меня до мира. А что касается чисто этического аспекта, пускай. Если бы он не вызвал тайную стражу, я бы, наверное, удивилась». «Если бы ты не вела себя так вызывающе, он бы, может, и не вызвал». «Если бы я не вела себя так вызывающе, мы бы еще три месяца мучились, пытаясь добиться того, что получилось за неделю. Жалко, конечно, что придется опять ждать. Как считаешь, если я потрачу это время в библиотеке, лорд Данейри не будет против?» Лин изумленно приподнялся на одеяле, но быстро понял, что я не шучу, и упал обратно, содрогаясь всем телом от смеха. «Против? Ха-ха-ха!» Шерри уронил лапы на подушку и сдавленно закашлялся. «После того, что ты устроила...» «Ой, Гайда, ну ты спросила. дон да от тебя теперь шарахаться станет, как от больной. Пусть только посмеет возразить. После того, как ты доказала, что владеешь знаком по праву, после того, как это признал сам король...» «Гайда, да он, он тебе самолично откопает любую книгу, какую ты только попросишь. И еще извиниться за то, что заставил ждать лишние пару минок». Я негромко рассмеялась. «Хочешь сказать, я его напугала?» Открыто хамить начальнику тайной стражево Леона, столько времени водить его за нос, обмана вынудить его открыться и ничего за это не получить. «О, Гайда!» После этого ты на время станешь самой популярной личностью среди определенного круга людей. Лучше я стану популярной среди них, чем среди никчемных пустозвонов, которых тут полным-полно. Нам нужна информация, Лин. Я без нее уже задыхаюсь. А если король сделает хотя бы часть того, что обещал, у нас будет неплохая стартовая площадка. Лин мгновенно перестал веселиться и снова перевернулся на живот, испытывающий, глядя на меня снизу вверх. «Значит, ты все-таки хочешь попытаться влезть в Неверон?» «Хочу». «Надеешься застать жреца врасплох?» «Хочу сделать хоть что-то». Я помрачнела. Мне надоело, что из Неверона на равнину постоянно ползут твари. Надоело просыпаться посреди ночи от кошмаров. Надоело убирать за ним всякое дерьмо. Но при этом я каждый день с ужасом думаю о том, что где-нибудь в это самое время готовится к открытию новый прорыв. К тому же, если жрец раньше сомневался в появлении Ишты, то теперь он знает точно. Он также знает о долине и горах. Наверняка знает, что знаки проснулись. Он будет меня искать, будет пытаться узнать, кто я и где... И я должна узнать о нем все, что возможно, до того, как мы встретимся. А мы встретимся, Лин. Рано или поздно, но все равно столкнемся нос к носу. И к этому моменту я хочу быть готова. шейри ненадолго замолчал, рассеянно следя за тем, как я меняю рубашку и забираюсь под одеяло. Потом подполз ближе... Положил голову мне на колени и тихо замурлыкал от удовольствия, когда я с улыбкой почесала ему уши. А потом снова встрепенулся. «Сегодня возле дома опять чужаки крутились. Трое. Их мы раньше не видели». «Это господин Дамира любопытствует», — успокаивающе пояснила я. «Не волнуйся. Нас еще очень долго будут держать под колпаком. Ты сигналки везде поставил?» «Конечно. Весь заборами увешал, как конфетами. Как только сунутся, так и почуют. А потом как выскочу, как выпрыгну. Ой, гайда, а как мне быть со слугами?» «В смысле?» «В прямом». Вдруг обеспокоился Лин. «Мне, наверное, опять надо создавать копии, чтобы сойти за настоящего. За лошадьми-то убирают как положено, а я...» «Вдруг дворецкий что-то заподозрит?» Я улыбнулась. «Ты у меня аккуратный, свободный и очень чистоплотный фейр. В доме не пачкаешь, а все туалетные дела справляешь во дворе в уголке, незаметно и тихо, потому как еще и ужасно стеснительный. Думаю, если ты пару раз попадешься нашему невозмутимому дворецкому за разрыванием земли, этого будет вполне достаточно». «Мрррр!» — Ладно, завтра и попадусь. — А со шпионами что делать? — Ничего, попугаешь, прогонишь и снова спи в своё удовольствие. — Я не люблю спать днём, — насупился Шерри. — Прости, мой хороший, но по городу нам с тобой ходить нельзя. — А в библиотеке посидеть можно? Я удивлённо приподнялась на локтях. — Ну что? — разом смутился лин мне скучно. Да и теней ты с собой не всех берешь. Какая разница, сколько нас остается следить за домом? А я хоть на город погляжу, пробегусь, животное поизображаю. Можешь даже называть меня Барсиком. Я потерплю. гайда «Ладно», — согласилась я, — «завтра пойдем вместе. Только для Барсика ты уже великоват, так что для всех будешь Барсом». Тем более, это почти что правда. Выглядишь ты действительно как самый настоящий снежный барс. Я красивый, да? Безумно! Рассмеялась я, ухватив его за черные ушки. Беленький, весь из себя плюшевый. Хвостик длинный, роскошный. Просто прелесть! Лин довольно фыркнул. Надеюсь, моя шерсть тебе нравится не меньше, чем у Ура. О, да ты ревнуешь? «Просто интересно!» На мой смех шейри неловко отвернулся, спрятав усатую морду в одеяло. Но я только рассмеялась громче и обняла его за шею с чувством поцеловав в мокрый нос. «Ты чудесный в любом виде, особенно в таком!» Лин смутился ещё сильнее, а потом осторожно покосился. «Гайде, м -м. скажи, а я должен на тебя как-то реагировать?» «Это ты к чему?» Озадачилась я, одновременно отстранившись и вопросительно уставившись на задумавшегося кота. «Ну, понимаешь, вообще-то у Шерри нет пола, как и у Айри. Мы живем как бы в среднем роде, привыкая к тому обращению, что придумают для нас хозяева. Кому-то нравятся женские имена, кто-то, наоборот, присваивает нам мужские». Но я вдруг подумал... Ты всегда считала меня существом мужского пола. Ты сказала, что я мужчина. Почему? Честное слово, я опешила. Да как-то... не знаю. Я про Шерри тогда ничего не знала, вот и брякнула, что первое в голову пришло. К тому же имя ты себе выбрал мужское, вот и... А что, надо было не так? Я не против». Задумчиво отозвался Лин, когда я обеспокоилась. — Да и привык уже. Но ты как-то сказала, и, кажется, весьма искренне, что тебе надоело видеть в своей постели э -э посторонних мужиков, я помню. Но при тут ты? — Но я же тоже этот, мужской породы, а ты женщина. Лин на секунду задумался снова и добавил. «Вот скажи, я должен, как мужчина, что-то чувствовать, находясь рядом с тобой?» «Вот уж когда я опешила вдвойне». «А ты что-то чувствуешь?» Наконец осторожно уточнила я, ощущая на себе его задумчивый взгляд. «Да», — без промедления отозвался Лин. «Мне хорошо, когда ты рядом. Я чувствую удовольствие, когда ты ко мне прикасаешься. Радость, если с тобой все в порядке» и печаль, если тебя что-то огорчает. Я будто возвращаюсь домой каждый раз, когда ты садишься рядом, хотя не помню, чтобы у меня когда-либо был настоящий дом. Но я хочу к тебе возвращаться снова и снова, так долго, как только смогу. Скажи, это правильно?» Под пристальным взглядом его голубых глаз я откровенно растерялась. «Без понятия». «А от тебя не смущает мой внешний вид?» «Нет». «Ничего, эээ... не волнует, когда я хожу раздетой?» «Нет». «Тогда и волноваться нечего». Облегчённо вздохнула я, прекрасно зная о том, что он не умеет мне лгать. «И вообще, мы с тобой принадлежим к разным видам, поэтому не о том переживаешь». «А моё присутствие тебя не смущает?» «Где, в спальне?» да Кивнул Лин, глядя все тем же поразительно спокойным, каким-то насквозь пронизывающим взглядом. «Я тебе не мешаю». «Напротив, с тобой мне снится меньше кошмаров». Он подумал, поширел длинными белыми усами, но потом тоже облегченно вздохнул. «Значит, все правильно». «Конечно», — окончательно успокоилась я. «Где я себе еще такую грелку найду?» «Ты теплый». — хихикнула я, когда Шерри ошарашенно моргнул. — С тобой я никогда не замёрзну, понимаешь? Так что лежи. Только чур с кровати меня не спихивать и не таскать моё одеяло. — Ох, Гайде! — Ну что, ты спросил, я ответила. Можно подумать, ты не знал, что я жуткая собственница. — Эй, говоруны, может, хватит разглагольствовать на ночь глядя? Неожиданно донеслось, насмешливаясь за двери. «Помнится, не так давно кто-то обвинял меня в громких звуках, доносящихся из комнаты после полуночи. А теперь сами. Гайда, как тебе не стыдно!» От такой наглости я оторопела. «Бер, негодяй! Да как ты... Как у тебя вообще язык повернулся?» «Вот так. Между прочим, из-за вашей болтовни я уже полчаса не могу уснуть». Мы с Лином переглянулись а потом я свирепо выдохнула и потянулась за подушкой. «Так, кажется, кто-то напрашивается на неприятности. Берчик, братик мой любезный, слуги уже ушли?» «Давно». Настороженно отозвался из-за закрытой двери наглый с корон. «А что?» «Очень хорошо», — пропела я, решительно сползая с кровати и на цыпочках подкрадываясь к двери. «Ведь это значит...» что мне никто не помешает совершить одно важное, трудное, но крайне необходимое дело. «Какое ещё дело?» Голос Бера наполнился справедливым подозрением, но тут я рывком распахнула дверь и с размаху запустила в него тугой подушкой. «Вот это!» «Шит! Гайде!» Опля! Мой снаряд попал точно в цель, несмотря на то, что Бер отступил на несколько шагов. Но коридор тут один единственный, так что промахнуться было сложно. Я воинственно вскинула подбородок и отбросила с лица растрепавшиеся волосы. Сам напросился. И теперь я объявляю тебе подушечную войну. Ах так, мстительно прищурился Бер. Вангор, ас. Он нас тут вторжение противника на подконтрольную территорию. Что? Непритворно ахнула я, услышав, как неподалеку, подозрительно бодро распахнулись сразу три двери. «Четверо на одного?» «Ты сама начала!» «Ну все! Лин, скорее сюда! Сейчас мы им покажем, как устраивать наезды посреди ночи. И пусть не жалуются потом, что я не предупреждала». В этот самый миг из темноты донесся шорох чужих шагов. Следом сверкнули одинаково искренним весельем сразу четыре пары разноцветных глаз, и я с ужасающей ясностью поняла. Сговорились подлецы. И, кажется, сегодня с лихвой отыграются за прошлый раз, когда я только-только научила их играть в догонялки. Поняв, что мы с Шерри остались в меньшинстве, я сперва попятилась, лихорадочно прикидывая, куда бы сдернуть из моей комнаты мышеловки, чтобы занять более выгодную позицию но потом поняла, что обороняться придется именно на этом последнем бастионе, потому что нахальные с короны все продумали заранее, решительно выпрямилась, подхватила в обе руки брошенные шерри подушки и, настороженно следя за приближением злорадно ухмыляющихся братьев, грозно предупредила. «Живой? Не дамся!» После чего скомандовала Лину «в атаку!» и почти на два часа наш дом превратился в форменный бедлам. Следующим утром первое, что я увидела в библиотеке, было потрясенное лицо долговязого слуги, неизменно дежурившего на входе. «Добрый день!» Самым невозмутимым видом кивнула я, делая вид, что не вижу его округлившихся глаз и отвисшей челюсти. «Моя комната свободна, гил Слуга с трудом оторвал взгляд от Лина, спокойно стоящего рядом в облике громадного белого кота, и растерянно посмотрел. «Да, госпожа. Чудесно. В таком случае найдите мастера Рейша, он мне скоро понадобится». Я обогнула остолбеневшего парня, как статую, и нахально поднялась по лестнице на второй этаж, сопровождаемая молчаливыми скоронами и гордо вышагивающим Шерри. Вообще-то сегодня мы появились в библиотеке гораздо позже обычного. Ночная баталия закончилась далеко за полночь, поэтому встали мы тоже поздно. В смысле, это я встала поздно, а Асу и остальным пришлось вскакивать с позаранку, чтобы встретить приходящих слуг и тщательно проследить за готовящимся завтраком. Я же, как госпожа, спустилась лишь тогда, когда аромат свежезаваренного чайного напитка и аппетитный запах готовых булочек стало невозможно игнорировать. Правда, когда увидела слегка сонное лицо Бера, то с трудом удержалась от смешка. Я по нему вчера раза три смачно прошлась тугой подушкой, прежде чем была схвачена и жестоко наказана но сделала вид, что, не понимая причины его сердита на бровей и регулярно бросаемых выразительных взглядов в сторону дивана в гостиной, на котором, как оказалось, какая-то забывчивая душа запамятовала убрать с ночи свой боевой, хотя и изрядно пострадавший снаряд. После завтрака Бер с ветерком домчал нас до библиотеки, мстительно прокатив по самой неровной части мостовой, чтобы донести до меня всю глубину своего возмущения. Когда приехали, опрометчиво сунулся внутрь экипажа, дабы поскорее улицезреть мою недовольную физиономию. Но закономерно был схвачен за нос и чувствительно потянут за эту важную часть тела, после чего сердечно покаялся и искренне пожалел о своем лихачестве, почти прослезился и совсем уж жалобно попросил мировую, которую я ему благополучно дала, милостиво отпустив покрасневший кончик его несчастного дыхальца. В общем, вернулись мы в облюбованную комнату в приподнятом настроении и с твердым намерением закончить то, что не получилось сделать вчера. В частности, дочитать нудное учение, на которое и без того было потрачено много времени. А потом попытаться стрясти со старого Рейша еще что-нибудь интересное. Благо делать все равно нечего. А праздно шататься по столице в поисках приключений мне претило. Когда Бер сообщил, что к нам опять заявился гость, я даже удивилась. Надо же, как быстро. Неужто мастер Рейш ждал нас с самого утра, раз появился, когда я еще за стол толком сесть не успела? Однако едва внутрь вошел посетитель, меня охватило горькое разочарование. Вот уж кого-кого, а господина Данери я совершенно не ожидала сегодня увидеть. «Леди Гайде?» — вежливо поклонился начальник библиотеки, словно не заметив стоящего возле окна аса. Я мысленно вздохнула. «Ну вот. Мне только разборок с оскорбленными аристократами не хватало. Ну да, я его использовала, Лин был прав. Но и Данери хорош. Демонстрировать столь явное пренебрежение и нахально поворачиваться к даме спиной, показывая, что аудиенция окончена, С его стороны было крайне неосторожно. «Что вам угодно, сударь?» Холодно спросил я, как будто это не я к нему в гости, а он ко мне домой приперся без приглашения. Однако против ожиданий господин Данери вдруг вздохнул и ответил еще один очень глубокий какой-то смиренный поклон. «Я пришел извиниться за свою ошибку. Вот тебе и раз». Я возрилась на родовитого посетителя с искренним изумлением. «Да что же это? Где-то кошка сдохла. Луны слились в какое-то новое светило. Или я чего-то не понимаю в отношениях благородных? Признаться, я ждала услышать совсем иное. Даже речь обвинительную заготовила, полная намеков и красочных эпитетов. А он сам пришел. С повинной». Вчера, видимо, о чём-то задумался, пораскинул мозгами и теперь стоит в смиренной позе, спрашивая совершенно невероятного прощения. Я медленно поднялась из-за стола. — Господин Данейри, вы ничего не путаете? — Нет, леди, я прошу прощения за те недостойные мысли, которые возникли у меня в отношении вас при первой встрече и прошу прощения за свой поступок, который повлёк за собой столь неприятные последствия. Боюсь, ваши слова ввели меня в заблуждение, и теперь я искренне сожалею о своей слепоте. Мне следовало догадаться, что такая женщина, как вы, носит знак короля абсолютно по праву. — Ах, это! — Всё-таки при первой встрече тебя записали в именитые любовницы, — беззвучно хихикнул Линн, с нескрываемым ехидством наблюдая с кушетки за этой милой сценой. «Поздравляю! Это серьёзное повышение в твоей карьере!» «Блин, не смешно. Хочешь сказать, что дрожайший господин Эргар совсем ничего не знает о своём правителе? О правителе и не надо знать хорошо. Да и открывается он далеко не перед всеми подряд. Думаешь, король откровенничал с этим господином по поводу своих предпочтений, касательно всяких там леди. — Нет. Думаю, для короля эти самые леди не более чем естественная надобность. К примеру, как еда, вода, сон или тренировки. Так перекусил и забыл до нового чувства голода. Хе — Хе-хе, очень образно. Интересно узнать, что сказал бы на это сам король. Я вздохнула и подошла к склоненному аристократу. — Не нужно этого, лорд Данерри. «Я на вас не сержусь, и, пожалуй, это мне следует просить у вас прощения». «Что?» Лорд резко выпрямился и ошарашенно возрился на нас всех. Я снова вздохнула. «Порой я бываю излишне риска сударь, и со временем начинаю об этом сожалеть. Признаться, ваши слова вызвали во мне некоторое раздражение, поэтому давайте забудем это недоразумение». Мне бы не хотелось портить отношения с вами из-за подобных нелепостей и лишиться даже временного абонемента в вашем изумительном заведении. Лорд довольно долго таращился в ответ, селись понять, что на меня вдруг нашло после вчерашней отповеди. Но я смотрела открыто. Мне почему-то вдруг подумалось, что человек, способный увидеть свою ошибку и честно ее признать, заслуживает того, чтобы и я извинилась перед ним за подставу. И пускай мы оба были в чём-то неправы, пусть оба на какой-то момент поддались эмоциям, но при всём при том Данери был верен короне и королю, а если и сделал что-то предосудительное в отношении меня, то не со зла, а ради блага государства. «Леди, вы во второй раз меня поражаете». Наконец выдавил он, разглядывая меня так, словно только что увидел. Я многозначительно приподняла бровь. — В первый, господин Данейри. Мы же условились пока только в первый. — Как скажете, леди. — неожиданно улыбнулся Эргар. — Прошу, с этого дня библиотека находится в полном вашем распоряжении. Что вам принести? — Мне бы хотелось еще раз посмотреть учение — и, если есть, то что-нибудь касательно основ магии. Самое простое. Изначальное, так сказать. «Леди интересует Эйнараэ», — быстро догадался лорд. «Верно». В таком случае господин Данэри на мгновение задумался. «Если вам принесут книгу по основам магического искусства», переведенную с эйна Раэ нашими мастерами, это подойдет?» Я радостно дрогнула. «Конечно. Если бы еще и оригинал. Но у вас, наверное, таких книг нет?» «Почему же? Есть один свиток». «Как? У меня даже дыхание перехватило. На чистом Эйна-Раэ?» Господин Данэри слабо улыбнулся. «Совершенно верно». Считается, что его передали Киорту VII сами эары Их последний дар смертным, после которого отношения между нашими народами полностью прекратились. Очень долгое время свитком занимались исключительно маги, но поскольку прочитать текст им так и не удалось, то последние пятьдесят лет свиток хранится здесь, в главной библиотеке Райданы. Хотите взглянуть? Я быстро кивнула. «Конечно». «Тогда пойдемте, я вам его покажу». Сгорая от нетерпения, мы быстро вышли из комнаты, которую Берт тут же предусмотрительно запер. Следом за господином Данэри снова спустились на первый этаж. Потом нырнули в какую-то неприметную дверку, за которой оказалась еще одна лестница, в подвал. Затем спустились туда, прошли какой-то длинный коридор, два пустых подземных зала, освещаемых многочисленными магическими светильниками. Наконец остановились у тяжелой железной двери и замерли, следя за тем, как лорд Данери отпирает ее каким-то сложным, причудливо выпиленным ключом. «Свиток хранится в особой зале, чтобы время не повредило эту реликвию», — пояснил он по ходу дела. «Считайте, это последнее, что осталось у нас на память о древнем народе. Поэтому мы прилагаем все усилия, чтобы его сохранить». «Да?» — насторожилась я. — Наверное, и посторонних внутрь не особо пускаете. — Верно. — Почему же тогда вы решили показать его мне, сударь? Господин Данери со скрипом отворил дверь и странно хмыкнул. — Потому что мне кажется, что вы этого достойны. И потому что этим утром господин Дамира попросил меня оказать вам всяческое содействие. Я разочарованно вздохнула. — Ну вот, приехали. Только я начала считать его нормальным человеком. «Вы не так меня поняли, леди», — снова улыбнулся Эргар. «Первая причина является для меня главной. В противном случае вы бы вообще не узнали, что этот свиток существует». «Хм, ладно, учту. Хотя эти словесные пируэты мне уже начали надоедать. Вот так и станешь параноиком, принявшись подозревать всех подряд в нехороших подвохах». «Прошу вас, леди!» — учтиво поклонился Данере, пропуская даму вперед. Я мысленно пожала плечами и смело шагнула в тесную комнатку, искренне надеясь, что этого важного господина не случится приступ острого человека-ненавистничества, и он не захлопнет дверь за моей спиной, как только убедится, что мы внутри. Мало ли, вдруг господин Дамира попросил его еще о чем-нибудь, и вдруг на самом деле у них тут под ширмой сокровищницы древних знаний Спрятаны пыточные подвалы. Так, стоп! Шиза, вон! Человек свое расположение показывает, а ты все дело портишь. Никакой это не каземат, пыточных инструментов нет, дыбы не видно. Разожженного очага с греющимися в нем щипцами тоже. Просто комната, четыре на четыре шага, пустые стены, голый пол, сухой воздух, в котором никакая бумага не оцареет. И небольшая колонна посередине на верхушке которой, как нота на пюпитре, находится под полупрозрачным колпаком незнакомого заклятия какой-то пожелтевший листок. «Заклятие тихого времени», — негромко пояснил подошедший господин Данери. «Лист очень хрупкий. Ему больше двух с половиной веков, поэтому мы попросили мастеров магистерии помочь в сохранении этой важной вещи». Я кивнула и подошла ближе. Как ни странно, но лорд оказался прав. Это был действительно листок. Ни бумага, не папирус, не пергамент. Самый обычный, только очень большой, аккуратно превращенный в подобие свитка, листок очень редкого дерева, исписанный светящимися в полумраке чернилами. Или соком какого-то растения. Листок я узнала сразу. В Эйре таких было море. Порой столь же больших, а то еще и больших размеров. Эары вывели у себя настолько необычные виды растений, что их листья вполне можно было использовать вместо бумаги, как, например, этот. Однако, когда я наклонилась и прочитала то, что там было написано, то невольно вздрогнула и хриплым голосом переспросила. «Как, говорите, он к вам попал?» Эары передали его нашим послам, которых его величество отправлял в Эйре, дабы заверить Эаров в добрых намерениях. «Кто именно его передавал? Лично Эаре?» «Нет, леди», — слегка удивился господин Данейри. «Насколько мне известно, этот листок был найден поутру в лагере, на границе Эйре. Никто не видел, кто его принёс». «И с тех пор людей туда допускать перестали, верно?» «Да, леди». Я покачала головой и отвернулась. «И неужели за 200 лет никто не смог его прочитать?» «Ни один маг? И даже мастер Иголос Известный знаток Эйнарая?» «Нет, леди. Здесь использован какой-то особый диалект, как сказал мастер Двир. Прочесть его так и не смогли». «Боже, как все это глупо!» Господин Данейри недоуменно повернулся. «Что вы имеете в виду, леди?» «Ничего. Пойдемте, лорд. Я увидела все, что хотела». «Гойда». Удивленно крякнул Лин, когда я вышла наружу. «Что там такое? Что они написали, что у тебя так изменилось лицо? Что-то совсем плохое?» Я поджала губы. «Это ритуальное объявление войны, Лин. Знак смерти и скорби народов иаров. И это предупреждение о том, чтобы люди больше не совались в Эй и Ре. А люди, мать их, за ногу!» За 200 лет этого так и не поняли.